Глава третья. Втроем веселее. «Уходить надо тихо и времени не терять», — говорил Гэндальф спустя две недели. Фродо хоть и решился, да все никак собраться не мог. «Знаю», — досадливо поморщился Фродо. Но не могу же я исчезнуть, как Бильбо. Тогда на весь шир разговоров не оберешься». «Исчезать не годится. Ни в коем случае», — энергично подтвердил Гэндальф. Я сказал «не терять времени», но вовсе не имел в виду пороть горячку. Конечно, хорошо бы покинуть шир без лишних разговоров, ради этого и задержаться можно, но не слишком. «Как насчет осени, скажем, после нашего дня рождения?» — спросил Фродо. «К этому времени я что-нибудь придумаю». Сказать по правде, когда дошло до дела, ему совершенно расхотелось уходить куда бы то ни было. За сумки вдруг стали необыкновенно родными, и последним летом в них просто невозможно было пожертвовать. Осенью, Фродо знал это, уходить будет легче. В это время года его всегда начинало тянуть в дальние края. Он и срок наметил особенный. свое пятидесятилетие. 128-й день рождения Бильбо. Дата казалась самой подходящей. Следом за Бильбо... Эти слова он часто повторял про себя. Они мирили его с необходимостью предстоящего ухода. О кольце он старался не вспоминать вовсе, ибо вместе с ним пришлось бы думать и о конце путешествия. С Гэндальфом он своими мыслями особенно не делился, а о чем тот догадывался, никогда было не понять. Вот и в этот раз Мак долго смотрел на Фродо и, наконец, с улыбкой согласился. — Ладно, пусть так и будет. Только уж не позже. И прошу тебя, будь осторожен. Никому ни слова о том, куда идешь. За Сэмом гляди. Сболтнет, правду в жабу превращу. — Знаешь, — усмехнулся Фродо, — о том, куда я иду, мне проболтаться трудно. Я ведь и сам не знаю. — Не говори ерунды, — оборвал Гэндальф. «Речь не о том, чтобы ты не оставлял нового адреса на почте. Никто не должен знать о твоем уходе из Шира, по крайней мере, пока ты не уйдешь подальше. Особенно, куда ты пошел? На север, на запад ли?» «А я ведь об этом и не думал», — сокрушенно покачал головой Фрода. «Бильбо шел за сокровищем, туда и обратно, а я...» «Все наоборот. Иду, чтобы сокровище потерять», — Да и на обратный путь, по-моему, надеяться нечего. — Давай-ка не будем гадать о том, чего ни ты, ни я знать не можем, — остановил его Гэндальф. — Может, тебе суждено добраться до огненной горы, а может, это сделают другие, пока ты к такому пути не готов. — Конечно, нет, — не раздумывая согласился Фродо. — А тогда куда же мне идти, — — Навстречу опасности, — ответил маг, — и, по возможности, избегая ее. Я советовал бы тебе отправиться в Ривенделл. Раньше путь туда считался безопасным, правда, с годами все становится хуже. — Ривенделл, — задумчиво проговорил Фродо. — Что ж, пусть будет Ривенделл, пойду на восток. Вот и Сэму случай эльфов повидать. Говорил он спокойно, но вдруг ощутил в сердце горячее желание увидеть знаменитого Элронда-полуэльфа, вдохнуть в воздух легендарной долины, где до сих пор в мире и покое жил дивный народ. Однажды летним вечером сразу загудели возбужденно и ветка плюща, и зеленый дракон — На время были забыты и великаны, и прочие чудеса на границах. Другое взволновало постоянных посетителей. Прошел слух, что господин Фрода продает, а может уже и продал, за сумки. «Да кому? Дерекуль сумниксом!» Но положим, не за даром!» — говорили одни. «Да за бесценок отдал!» — кипятились другие. «Много ты злобелий возьмешь!» Отто к тому времени уже несколько лет, как помер. Прожил 101 год, возраст почтенный, но ничего особенного. Однако вопрос, почему Фрода вдруг надумал продавать свою прекрасную усадьбу, волновал собравшихся даже больше, чем цена. Многие придерживались мнения, возникшего, заметим, не без помощи самого Фрода, что денежкам Бильбо пришел конец, Вот наследник и собирается продать усадьбу, а на вырученные средства скромно пожить, но уже не в Хаббитоне, а перебравшись поближе к многочисленной родне в Заскочье. «Подальше от Дерекули стало быть», — добавляли некоторые. Правда, у этой версии было много противников. Слишком укоренилась в головах жителей Хаббитона мысль о сокровищах в подвалах Засумок. Они видели в происходящем происки Гэндальфа, хоть и непонятно пока, какие коварные планы вынашивает маг. Вроде никто его и не видел, но все знали, что он в засумках. Колдовство ли тому виной или стесненные средства, а факт оставался фактом. Фрода Сумникс возвращался в заскочье. «Вот осенью собираюсь», — отвечал и сам Фродо на расспросы любопытных. «Мэри Брендискок норку мне там торгует, а может, домик небольшой присмотрит». На самом деле Мэри уже подобрал и купил маленький домик на выселках, неподалеку от Заскочья. Такая мысль пришла Фродо после того, как он выбрал дорогу на Ривенделл. Заскочье ведь находится на самой восточной границе Шира, и он старательно изображал намерение переехать и поселиться там навсегда. Это выглядело правдоподобно. В Заскочье он родился и вырос». Гэндальф провел в Шире больше двух месяцев. Но вот как-то вечером, в конце июня, уже после того, как Фродо решил окончательно тронуться в путь, Мак внезапно объявил, что снова уходит. И завтра же утром. «Ненадолго, надеюсь», — сказал он. «Мне нужно на юг разузнать кое-что». «Слишком я у тебя засиделся». За небрежным тоном Фродо уловил нешуточное беспокойство. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. «Как будто ничего», — ответил маг. «Забот много. Знаешь, надо приглядеть за всем самому. Дошло до меня тут кое-что. Если окажется, что уходить тебе надо немедленно, я вернусь. В крайнем случае, весточку пришлю. А ты собирайся, как решил, и...» «Я тебя прошу, поосторожней с кольцом. Ни в коем случае не пользуйся им». Уходя на рассвете, он говорил Фродо, «Жди меня со дня на день. Я вернусь в самое позднее к твоему прощальному ужину. Похоже, идти нам надо вместе». Поначалу слова Гендельфа обеспокоили Фрода. Он пытался представить, какие такие вести погнали мага в дорогу, но вскоре забыл об этом. Стояла замечательная погода, щедрое лето уходило, сменяясь изобильной осенью. Ветки деревьев гнулись под тяжестью плодов, мед сочился из ульев, а колос в полях был тяжелый, крепок. Но в преддверии осени беспокойство снова вернулось. Гэндальфа не было. Шел сентябрь, а от него не приходило никаких вестей. Близился день рождения, а вместе с ним уход. Как всегда, перед дальней дорогой хлопот хватало. Пришли помочь уложиться Фреда Гарпузикс и Фолка Умникс. А Пиппин с Мэри теперь уже не отлучались из усадьбы В пятером они быстренько перевернули все вверх дном. 20 сентября. От ворот за сумок отъехали две тяжело груженные крытые повозки со скарбом из усадьбы, предназначенным для нового дома. Следующий день, уже не на шутку растревоженный Фродо, провел у ворот, высматривая Гэндальфа. Четверг, день праздника, выдался таким же улыбчивым и ясным, как и много лет назад, в памятный день рождения. Гэндальф не появился. На вечер был назначен прощальный пир. Стол накрыли скромно, на пятерых, сам Фродо и четверо помощников. Но настроение было совсем не праздничным. Тревога из-за отсутствия Гэндальфа, скорое расставание с друзьями тяготили хозяина. Однако четверо молодых хоббитов уселись за стол с воодушевлением, и вечеринка, несмотря ни на что, удалась. В столовой за сумок было пустовато, Мебель, кроме стола и стульев, отсутствовала, но отменные еда и питье способствовали благодушному настроению, скоро установившемуся за столом. Запасы провизии Фрода продавать не собирался. Последний бокал старой винодельни Фрода сопроводил тостом. «Что бы ни случилось с прочим моим добром, когда до него доберутся дирикули, этому он посмотрел сквозь бокал на свет». Я нашел таки достойное применение, и под громкие возгласы одобрения медленно допил вино. В этот вечер было спето немало песен среди множества тостов не забыли и тост за здоровье Бильбо. Поговорили о многих делах, а совсем уже к ночи выбрались проветриться и поглядеть на звезды. Потом разошлись спать. День рождения кончился а Гэндальф так и не появился. Следующим утром с последней повозкой Мэри и Фредегар отбыли в заскочье. «Не спить по дороге!» — крикнул Мэри, выезжая за ворота. «Тогда послезавтра встретимся! А я уж так и быть! Согрею дом к вашему приходу!» Фолка после завтрака отправился домой, и в усадьбе с хозяином остался один пиппин. Фродо, не находивший себе места, все ждал Гэндальфа. Откладывать уход дольше, чем до вечера, стало невозможно, и он решил ждать до последнего. Если маг так и не появится, ну что ж, придется ему прогуляться в заскочье, может еще и догонит их по дороге. Фродо твердо решил идти пешком. Во-первых, хотелось не торопиться и напоследок спокойно попрощаться с любимыми местами. Во-вторых, прогулка доскочки налегке представлялась одним удовольствием. «Надо же размять ноги перед дальней дорогой, а то совсем раскис», — сказал он сам себе, глядя в пыльное зеркало, сиротливо висевшее среди непривычно пустой гостиной. После завтрака заявились сумниксы лабелия со своим белобрысым отпрыском. Отто. «Могли бы и подождать», Но легко ли было упустить возможность досадить Фрода напоследок? «Наконец-то она наша!» — провозгласила Лабелия, едва перешагнув порог усадьбы. Это было и невежливо, и неверно, ведь договор о купле продажи вступал в силу только с полуночи. Но вполне простительно, если учесть, что Лабелии пришлось ждать этого момента лет на восемьдесят дольше, чем она предполагала. На Медне ей уже стукнуло сто лет». Пришла она проследить хозяйским глазом, как бы не вывезли чего лишнего, да еще прихватила с собой полную опись и долго проверяла по ней наличие комодов и горшков. Наконец, получив ключи и заверение, что запасные будут оставлены у старичины Хэма в тугосумах, она удалилась, выразив напоследок уверенность в способностях этих гемджи выгрести за ночь все из норы подчистую. Фрода ей даже чаю не предложил. Теперь они сидели с Сэмом и Пиппином на кухне, прихлебывали из чашек и вяло сочувствовали старичине Хэму, который приобрел такую завидную соседку, как Лабелия, в обмен на Сэма, отпущенного им поработать в новом саду у господина Фрода в заскочье. — Вот и почаевничали в последний раз, — проговорил Фрода, отодвигая чашку. Поразмыслив, посуду мыть не стали, предоставив это дело Лабелии. Сэм с Пиппином увязали три котомки и выставили в ряд на крыльце, после чего Пиппин отправился прогуляться по саду, а Сэм куда-то исчез. Солнце село, усадьба в ранних сумерках выглядела сиротливо и как-то взъерошенно. Фродо обходил неузнаваемо изменившиеся комнаты, Наблюдал, как гаснут на стенах последние закатные отблески, а в опустевших углах густеют тени. Он вышел наружу, постоял у калитки, а потом даже прошел немного по дороге с горки, все еще надеясь увидеть высокую сутулую фигуру в остроконечной шляпе. Но на дороге не видно было ни единого прохожего. В чистом темнеющем небе разгорались яркие осенние звезды. «Славная будет ночь», — подумал вслух Фрода. «В самый раз для начала». «Все. Теперь я уже хочу идти. Не могу больше слоняться здесь без толку. Пусть Гэндальф догоняет». Он уже собрался повернуть назад, но остановился, услышав голоса от плетня крайнего дома в Тугасумах. Один он узнал сразу, старичина Хэм, а второй был незнакомый, Противный какой-то. Не понять, что он спрашивает, зато доносились ответы Хэма, и, судя по голосу, старик явно нервничал. «Нету, нету господина Сумникса. Утром еще ушел и добро свое вывез. Продал усадьбу и ушел, я ж говорю. Зачем продал? А до этого ни мне, ни вам дела нет. Куда ушел? Да какие тут секреты. В заскочье, надо полагать. Да, далековато». Нет, не бывал я там. Я в этом заскочке не закопал ничего. Зачем мне туда ходить? Нет, никакой записки не оставлял. Доброй вам ночи!» Напряженно вслушивающийся Фродо различил шаги незнакомца, спускавшиеся с горки, и почему-то очень обрадовался, что тот не стал подниматься к усадьбе. «Видно, я здорово устал от досужего любопытства», — подумал он. «Все, кому не лень, лезут в мои дела». С одной стороны, ему хотелось пойти и расспросить Хэма, кому еще понадобился Фродо Сумникс, но, поразмыслив, он почел за лучшее, было ли оно лучшим, вернуться в Засумки. Пиппин сидел при своем мешке на крылечке, Сэм все еще отсутствовал. «Сэм!» — позвал его Фродо. «Куда ты пропал? Пора нам!» «Иду, иду! Сейчас!» Послышался из-за двери голос, и на пороге, поспешно вытирая рукавом губы, появился Сэм. Он прощался с пивной бочкой в кладовке. «Здесь, сударь!» — доложил он. «Я подзаправился маленько, на дорожку!» Фродо запер круглую входную дверь и дал ключ Сэму. «Снеси-ка своему старику, Сэм. Мы с ним договаривались. Потом пройдешь за дворками напрямик, догонишь нас возле изгороди. Через деревню не пойдем». Там сплошные уши до да глаза. Надоело. Сэм помчался вниз. — Все, уходим, — произнес Фродо и закинул котомку за плечи. Отойдя на несколько шагов, он обернулся и, глядя на темные окна, сказал — Прощайте. Помахал рукой и, тем же путем, что и Бильбо, быстро зашагал по садовой дорожке. Перепрыгнув низкую ограду, Хоббиты вышли в поля и растаяли в темноте, как будто их и не было. У подножия горки путешественники остановились, подтянули лямки котомок, тут их и нагнал запыхавшийся Сэм. Тяжеленная торба торчала у него над головой, покрытой старым фетровым колпаком, который Сэм почему-то называл шляпой. В полумраке он здорово походил на гнома. «Небось, самые тяжелые мне подложили», — пошутил Фродо. «Каково же улиткам приходится всю жизнь весь дом на горбу таскать?» «У меня еще место в мешке есть, сударь!» Сэм пыхтел, как лошадь, и явно кривил душой. «Нет уж, Сэм», — вмешался Пиппин, — «ему полезно. Поклажу свою он сам отбирал. Обленился, отяжелел в последнее время наш дорогой Фродо». Сбросит в дороге лишний вес, вот и идти полегче будет. Пожалели бы вы старого бедного хоббита, рассмеялся Фродо. Пока до засумок доберемся, я за его выпрутик прятаться смогу. Кроме шуток, Сэм, немноговато ли ты на себя навьючил? На первом же привале я с тобой разберусь. Ну, он поудобнее перехватил посох. Что может быть лучше ночной прогулки под звездами? Сколько миль оставим позади до ночлега? Некоторое время они споро шагали по тропинке на запад, потом взяли левей и пошли полями. Мимо проплывали ограды, рощицы, ночь становилась все темней, темные плащи делали их невидимыми не хуже волшебных колец. Хоббиты ходят тихо, а если при этом еще и стараются не шуметь, то даже свой брат-хоббит не услышит. Неудивительно поэтому, что ни маленькие лесные зверушки, ни полевые мыши не заметили их. Они пересекли водью, речушку, текущую под ольховыми кронами, прибавив шагу, пересекли дорогу от Брендидуинского моста, отсюда начиналось туково хозяйство, и, забирая на юг, двинулись через зеленые холмы. С вершины первого они еще могли видеть, обернувшись мирно помаргивающие огоньки в далеком хоббитоне, но скоро их скрыли складки местности, а потом уже и уводье потерялось в темноте позади. Фродо помахал рукой на прощание. «Доведется «Да ли еще раз повидать эту долину?» — тихонько вздохнул он. Первый привал устроили часа через три. Прохладная звездная ночь вывесила туманные занавесы по ложбинам и поймам ручьев. Березки призрачно белели в темноте. Их темные кроны покачивались над головами путников с еле слышимым шелестом. Перекусили, весьма скромно по хоббитским меркам, пошли дальше. И вскоре повстречали скромную приятную дорогу на задоры и крепь и дальше к перевозу. В отличие от Большака, она велась межзеленых холмов, навещала залесье и, похоже, намеревалась побывать вообще во всех глухих уголках Восточной Чити. Немного погодя вошли под своды старого высокого леса. Стало совсем темно. Некоторое время хоббиты еще разговаривали, а временами даже принимались напевать тихонько, но постепенно замолчали, а Пиппин начал заметно отставать. Наконец, одолев очередной крутой подъем, он остановился и широко зевнул. <свяк> «Я такой сонный, — неразборчиво пробормотал он, — что уже скоро усну прямо посреди дороги. Время-то, поди, уже за полночь. «А я думал, ты любишь гулять в темноте, — съязвил Фрода. Ладно, особой спешки нет». Мэри ждет нас только послезавтра. Найдем местечко поуютнее и остановимся. «Ветер западный», — повертев носом, сообщил Сэм. «На той стороне холма можно найти затишку. Там и сушняк должен быть». Сэм прекрасно знал окрестности Миль на двадцать вокруг Хабитона. Правда, на этом его познания в географии Шира и заканчивались... Действительно, по ту сторону холма, совсем недалеко от дороги, нашлось и уютное местечко у корней огромной ели, и вдоволь валежника. Скоро под сводами леса заплясал маленький костерок, а хоббиты, посидев у огня, немедленно стали клевать носами. Потом каждый устроил в корнях подобие норки, завернулся в одеяло, и через несколько минут вся компания крепко спала. О том, чтобы оставить дежурного, никто и не подумал. Чего ради? Что может угрожать хоббиту, хотя бы и ночью, в самом сердце Шира? Когда костер догорел, старую ель посетили несколько маленьких зверушек. Потом заглянул лис, спешивший через лес по своим делам и остановленный неожиданным запахом. «Хоббиты!» — подумал он и фыркнул. «А ну, конечно, теперь много чудного!» но все-таки редко услышишь о хоббите, спящем под деревом. «Батюшки! Да их тут целых три штуки!» «Нет, за этим определенно что-то кроется». Он был совершенно прав, но в чем тут секрет, узнать ему так и не удалось. Утро настало шумное и светлое. Фродо проснулся первым и потер сначала бок, намятый еловым корнем, а потом одеревеневшую шею. «Вот тебе и радости пешей прогулки», — подумал он, — «ведь можно же было ехать». Впрочем, так он думал обычно в начале любого путешествия. «Я здесь валяюсь на корнях, а Дирикули там нежатся на моих перинах. А вот им-то как раз коряк вполне бы хватило». Он потянулся и закричал. «Подъем, ты! Посмотрите, какое утро прекрасное!» — Чего в нем хорошего? — пробурчал Пиппин, приоткрыв глаз над краешком одеяла. — Эй, Сэм, а завтрак в половине десятого? А вода для умывания согрета? Сэм вскочил очумелый со сна. — Нет, сударь, нету воды! Виноват, сударь! Фродо встал, потянулся, сдернул одеяло с Пиппина и отправился прогуляться к опушке. В долине на востоке над туманами, окутавшими мир на заре, поднималось красное солнце. Деревья в осенних праздничных нарядах из багряных и золотых кружев, казалось, плыли в туманных озерах. Дорога сбегала с холма и тоже исчезала невдалеке в белесых волокнах. К его возвращению Пиппин с Сэмом развели хороший костер, его встретил вопль Пиппина. — Воды! Где вода? — Знаешь, я ее в карманах не ношу, — ответил Фродо. — А мы думали, ты за ней пошел бормотал пипин Ройс среди кастрюли мисок. «Так, может, сходишь все-таки?» «Могу. А ты мне компанию составишь. И захвати-ка все фляги». У подножия холма они нашли ручей с ледяной водой, так что, умываясь, фыркали и вздрагивали. Наполнили фляги и походный чайник, найдя возле старого замшелого валуна маленький водопадик. С завтраком управились уже после десяти. Разведнелось... День обещал быть жарким. Уложив котомки, хоббиты спустились с холма, перепрыгнули через ручей и тут же полезли в гору. Так и пошло. Вверх-вниз. И скоро каждый подумал, не многовато ли они набрали в дорогу. Дневной переход, судя по началу, предстоял нелегкий. Правда, скоро дорога устала подпрыгивать. Она с трудом влезла на последний холм и с облегчением кинулась вниз. Впереди лежала долина с перелесками, сливавшимися на горизонте в зеленое марево. Перед ними открылось Залесье, а уж за ним недалеко и до Брендидуина. Дорога окончательно угомонилась и улеглась протянутой веревочкой. «Дороги-то что?» — сказал Пиппин. «Она бежит себе добежит, а я не могу без отдыха. Самое время перекусить». Он уселся у обочины на Косогоре и посмотрел на восток. Где-то там, в туманной дымке, лежала река, а дальше проходила граница Шира. Сэм стоял рядом и просто пожирал глазами неведомые ему просторы. — А эльфы живут в тех лесах? — спросил он. — Никогда не слыхал, чтобы они там жили, — откликнулся Пиппин. Фродо молчал. Он тоже смотрел на восток так, словно видел дорогу впервые. Вдруг он медленно не то пропел, не то продекламировал. Бежит дорога все вперед, Куда она меня зовет, Какой готовит поворот, Какой узор она сплетет. Сольются тысячи дорог в один Неповторимый путь. Начало знаю, а итог узнаю как-нибудь. — Похоже на раннего Бильба, тоном знатока определил Пиппин. — Или это твое подражание? Не очень-то обнадеживает, верно? — Вроде бы это я придумал, — неуверенно сказал Фродо. А может, слышал когда-нибудь. Действительно, похоже на Бильбо перед уходом. Он часто повторял, что дорога всего одна. Она как большая река, ее истоки у каждого порога, и любая тропинка для нее — приток. «Опасное это дело фрода перешагнуть порог», — говорил он. «Только ступи на дорогу, она подхватит и поведет тебя». «Куда?» Как знать. Допустим, перед тобой вполне безобидная на вид тропинка. Глядь, она уже завела тебя через сумеречье к одинокой горе, а то и куда-нибудь похуже. Так он говорил и поглядывал на дорожку от дверей усадьбы. — Ну и, пожалуйста, пусть ведет, — разрешил Пиппин, решительно снимая котомку. — Только в ближайшие час-два никуда ей меня не увести. «С места не тронусь!» Остальные последовали его примеру. Котомки пристроили под спины, а ноги вытянули на дорогу. Передохнули. Потом, не торопясь, перекусили и снова передохнули. Солнце начинало клониться к закату. За весь путь им не встретилось ни единой живой души. Дорогой редко пользовались. Для повозок неудобно. Пешком ходить в такую даль была охота а в Залесье можно попасть и другим путем. Хоббиты после привала уже с час как снова утаптывали ее ногами, и тут вдруг Сэм замер. К этому времени они шли лугами, и только редкие деревья предупреждали о лесах впереди. «Похоже, там кони или пони сзади на дороге», — обеспокоенно проговорил Сэм. Все оглянулись, но поворот, пройденный минут пять назад, скрывал источник звуков. «Должно быть, Гэндальф нас догоняет», — неуверенно предположил Фродо, и тут же почувствовал сильнейшее желание спрятаться от неизвестного попутчика. «Может, это и не так важно?» — заговорил он, нервно оглядываясь. «Но я бы не хотел никому попадаться на глаза. Устал я от разговоров, всякий сует нос в мои дела. Ну, а если это Гэндальф, устроим ему сюрприз. Пусть не опаздывает». «Давайте-ка спрячемся!» Пиппин и Сэм метнулись влево от дороги и залегли в маленькой лощинке, а Фродо замешкался на мгновение. Какое-то нездоровое любопытство едва не пересилило в нем благоразумие, а звук копыт стремительно приближался. «Еще миг, и было бы поздно!» Фродо бросился ничком в густую траву за стволом придорожного дерева, быстро перекатился на бок и осторожно выглянул из-под корней. Из-за поворота вылетел отнюдь не хоббитский пони. Громадный черный конь с человеком в седле, закутанным в черный плащ с глухим капюшоном, под которым не разглядеть было лица, скакал по дороге. Однако, поравнявшись с деревом, конь встал, громко всхрапнув. Всадник остался странно недвижим. И только склоненная голова медленно поворачивалась из стороны в сторону. Да можно было различить тихое посапывание, как бывает, когда принюхиваешься, пытаясь схватить ускользающий запах. Волна ужаса накрыла Фрода. Он едва осмеливался дышать, и только одно желание пересиливало все — немедленно надеть кольцо! уже рука его поползла к карману, уже предостережения Гэндальфа оказались нелепыми и попросту вредными. Бильбо же пользовался кольцом, я же все-таки в шире, лихорадочно думал он, нащупывая цепочку. Но тут всадник тронул поводья, конь шагнул раз, остановился, шагнул другой и быстро перешел на крупную рысь. Извиваясь ужом, Фродо скользнул к дороге и следил за седаком, пока он не скрылся в отдалении. Однако в последний миг Фродо показалось, что конь не просто исчез из виду, а свернул с дороги вправо. «Странно», — размышлял Фродо, направляясь к укрытию друзей, — «и даже, я бы сказал, страшно». Пиппин с Сэмом как завалились в траву, так и пролежали там, ничего не увидев. Пришлось рассказать им о странном обличье и поведении чужака. Мне думалось, мялся Фродо, что это он меня высматривает, или скорее, вынюхивает. А мне очень не хотелось ему показываться. Про такое в шире отродясь, не слыхивали. Да какое ему дело до нас, этому верзили! — воскликнул Пиппин. Чего его сюда занесло? Вообще-то люди в шире живут, задумчиво произнес Фрода. В южной Чите я слыхал хватает с ними хлопот, но про таких никто не рассказывал. Откуда бы ему взяться? Извиняюсь, сударь, внезапно вмешался Сэм. Я знаю, откуда он взялся. Из Хабетона пожаловал. И куда он направляется, я тоже знаю. Что ты мелешь? — Резко спросил Фродо. — Почему раньше молчал? — Да забыл я, сударь. Забыл, из головы вылетело, вроде как затмение нашло. Вчера вечером, когда я к нашей норе вернулся, старик мой мне и говорит. — Эхо, говорит, ты тут? А я-то думал, вы с господином Фродо с утра ушли. Тот, смотрю, ключи не несут. Тут, слышка один странный тип спрашивал меня про господина Сумникса из-за сумок. Вот только что я его в заскочи спровадил». Чего мне в нем не понравилось, в толк не возьму. А, вот, я как сказал ему, что господин Фродом мол усадьбу свою оставил и уехал. Так он зашипел аж. Жутко так мне стало. Я, значит, спрашиваю старика моего, а какой он из себя-то? А старик и говорит, ну уж не хоббит, это точно. Высокий, черный такой, а лица не видать. Надо быть, изверзил дальних и говорит чудно. Меня времечко-то поджимало, не мог я больше слушать. Вы же меня и ждали, сударь. «Вообще-то я и внимания не обратил. Старик мой сдает совсем, глаза не те стали. А ведь темно уже было, когда этот приятель на него набежал. Старик-то мой по вечерам любит на кольцо выйти, воздухом подышать. Может, вреда особого и нет в том, что он этому Верзили сказал?» «Старика твоего винить не в чем», — успокоил его Фродо. «Я ведь этот разговор слыхал. Стоял там за углом неподалеку. Чуть было не подошел спросить, кому я понадобился». «Вот хорош бы был! Хоть бы ты пораньше мне рассказал, мы бы поосторожнее были!» «С чего ты взял, что это тот же чужак?» — удивленно спросил Пиппин. «Не мог он нас выследить, мы тихо ушли!» «Может, выследить и не мог», — Сэм почесал в затылке. «А вот вынюхать вполне!» «А потом старикан мой говорил, черный он был!» «Надо было Гендельфа дождаться!» посетовал Фрода, «А может, еще хуже было бы», — пробормотал он минуту спустя. «Я не пойму», — рассердился Пиппин. «Ты только догадываешься, о чем? Или знаешь про этого всадника?» «Не знаю и знать не хочу», — ответил Фрода. «Правда, не слишком уверенно». «Ну, держи свои секреты при себе», — фыркнул Пиппин. «Что делать-то будем? Можно бы перекусить, Да от твоих разговоров про вынюхивающих верзил с невидимыми носами. У меня аппетит пропал. По-моему, лучше убраться отсюда подальше. Да, надо идти, — согласился Фродо. Только не по дороге, а то как бы он вернуться не вздумал, или другой какой не наехал. Пошли, да заскочь я, еще шагать и шагать. Тени деревьев на траве истончились и вытянулись, когда они снова двинулись в путь». Теперь шли не по дороге, а рядом, на расстоянии броска камня. Это оказалось не так-то легко. Высокая трава путалась в ногах, подлесок быстро густел. Красное солнце мягко съехало за холмы, и вечер настал прежде, чем равнина кончилась, и можно было снова выбраться на дорогу. Теперь она все забирала влево, ощутимо спускаясь к речной пойме. Немного погодя, повстречалась тропинка, уходящая в древнюю Дубраву на краю Залесья. «Вот по ней и пойдем», — решил Фрода. У самой развилки, кстати, оказалось огромное дерево. Жизнь в нем едва теплилась, и неудивительно. От ствола осталась лишь тонкая оболочка, а вся сердцевина превратилась в дупло, раскрытой щелью, повернутая в сторону от дороги. Хоббиты протиснулись внутрь, и с удобством устроились на мягкой подстилке из палых листьев и прелого дерева. Укрывище дало возможность спокойно отдохнуть и поесть. Однако переговаривались они тихо, время от времени чутко вслушиваясь. Когда путники снова выбрались на тропинку, пали сумерки. Западный ветер вздыхал в высоких кронах, перешептывались листья, стало беспокойно, как часто бывает на лесных дорогах перед наступлением ночи. Быстро темнело. Между деревьями на востоке зажглась звезда. Хоббиты шагали в ногу, это подбадривало, а чуть погодя, когда звезд на небе прибавилось, и они заблестели ярче, тревога прошла, и они думать забыли о копытах и всадниках. То один, то другой принимались напевать, Истинно хоббитская привычка — напевать при ходьбе, особенно если идешь к дому, а время — к полуночи. Обычно поют про ужин, про кровать, а тут вдруг Пиппин затянул прогулочную, хотя, конечно, про кровать и ужин в ней тоже было. Слова принадлежали Бильбо, а мотив был древний, как эти холмы. Фродо выучил песню давно, во время прогулок с дядей по долине Водье и долгих разговоров о приключении. Поют поленья в очаге, подушка ластится к щеке. Но ноги сами нас несут за поворот, Туда, где ждут цветок, былинка, бурелом. Их только мы с тобой найдем. Ждите нас, холмы, поток, путь далек, путь далек. Камни, травы, лук в росе, ждите все, ждите все. За поворот, там встретят нас безвестный путь, секретный лаз. Их миновали мы вчера, но, может быть, теперь пора Найти ту тропку в глубине, что мчится к солнцу и луне. До свидания, терн, репей, в путь скорей, в путь скорей! Плющ, шиповник, бересклет, всем привет, всем привет! Дом позади, мир впереди. Нам уготовано пройти, покуда шлет лучи звезда до грани ночи, А тогда мир позади, дом впереди. Обратно позовут пути. Тень и темень, мрак и ночь Сгинут прочь, сгинут прочь. Дом тепло, обед кровать И поспать, и поспать. Пиппин еще дважды звонко пропел припев, Но тут Фродо остановил его. «Тише! Опять копыта!» Они вслушались, замерев на месте. Действительно, издалека доносился топот. Быстро и бесшумно они юркнули с тропинки в кусты и укрылись в густой тени дубов. — Не забирайтесь далеко, — предупредил Фродо. — Я хочу посмотреть. — Ладно, — согласился Пиппин. — Только бы нас не унюхали. Перестух копыт приближался. Убежище они выбрали не самое надежное, но другое искать было поздно. Сэм и Пиппин притаились за огромным замшелым стволом, а Фродо немножко ближе к тропинке. Она едва серела в звездном свете, а луны не было. Внезапно наступила тишина. Фродо вгляделся и с трудом различил силуэт всадника. Он бы ничего не увидел, но фигура в седле медленно раскачивалась из стороны в сторону, темная на фоне деревьев. Конь остановился как раз против того места, где хоббиты сошли с тропы. Сомнений не было. Фродо даже почудилось, что он слышит знакомое сопение. Тень соскользнула с коня, и вот уже почти неразличимая во мраке крадется к ним. На этот раз желание немедленно надеть кольцо овладело Фродо нестерпимо, Он не успел даже подумать о нем, а рука уже нащупала цепочку в кармане. И в этот миг тишину ночного леса нарушили совершенно неожиданные звуки. Песня послышалась вдалеке, и смех, звонкий, как колокольцы. Чистые голоса взлетали и падали в воздухе пронизанным звездным блеском. Черная тень резко выпрямилась. Она была уже недалеко, но теперь как-то неуловимо отступила к дороге. Странным, неестественным движением взлетела в седло, и конь, а может, призрак коня, растаял в ночи. Фродо перевел дух. «Эльфы!» — воскликнул Сэм сиплым шепотом. «Разрази меня гром, эльфы, сударь!» Он так и рванулся бы на пролом сквозь чаще. Не удержи его, Фродо, с Пиппином. — И верно, эльфы, — подтвердил Фродо. шире Вшире-то они не живут, но весной и осенью, бывает, проходят за лесьем в сторону башенных холмов. — Надо же, как кстати! Вы-то не видели, а ведь черный всадник крался к нам, сюда, а песня его спугнула. Он тут же убрался, как только голоса услыхал. «С эльфами-то как?» — спросил Сэм, слишком возбужденный, чтобы отвлекаться на какого-то всадника. «Мы разве не пойдем посмотреть?» «Да они ведь сюда идут, не слышишь, разве?» — остановил его Фродо. «Подождем здесь». Пение приближалось. Один светлый и сильный голос верховодил. Фродо немного знал язык дивного народа, а Пиппин с Сэмом не знали вовсе, но голос пел, словно о чем-то давным-давно знакомом и родном — Во всяком случае, Фрода понял так: О, лучезарная царица, о Дева западных морей, О, свет надежды, что стремится к нам в мир предсумрачных теней. Гелтаниэль, о Элберет, очей твоих бессмертный свет! Тебе поет лесной народ, в иной земле за далью вод! О, звезды, что твоей рукою оживлены в бесцветный час! Сияй, соцветие ночное в ненастном сумраке для нас! О, Элберет, Гилтаниэль, о луч, пронзающий метель! Твой дальний свет за гладью вот, хранит в душе лесной народ! О, это высокие эльфы! В изумлении проговорил Фродо. Слышали? Они пели об Элберет. Их нынче во всем Средиземье совсем мало осталось. Вот уж воистину счастливый случай!» Хоббиты выбрались на тропинку и присели в тени на обочине. Скоро показались и эльфы. Они шли, казалось, неторопливо, но быстро, а звездный свет сиял и искрился в их длинных волосах, вспыхивал в больших прекрасных глазах. Ни фонарей, ни светильников у них не было — Но под ноги странникам лилось сияние, будто свет от низко висящей на горизонте луны. Они шли молча, и только последний, проходя, обернулся, взглянул на хоббитов и рассмеялся. Ха -ха -ха -ха -ха! Привет, Фродо!» — крикнул он. «Что-то ты припозднился! А может, заблудился?» Он окликнул остальных, и эльфы обступили хоббитов. «Вот чудеса!» — говорили они. Три хоббита ночью в лесу. С тех пор, как Бильбу ушел, мы такого не видели. Что бы это значило? — О, дивный народ! — отвечал Фродо. — Просто мы идем одной дорогой. Мне нравится бродить под звездами, но я очень рад вашему обществу. — Нам нет нужды в обществе! — засмеялось в ответ сразу несколько голосов. — И откуда тебе знать про нашу дорогу? «Вы же знаете мое имя?» — уклончиво ответил Фродо. «Мы многое знаем», — отвечали ему. «А тебя часто видели раньше с Бильбо, хотя ты нас и не замечал». «Но кто же вы? Кто ведет вас?» — допытывался Фродо. «Я Гилдор», — ответил ему эльф, окликнувший его. «Гилдор Инглорион из дома Финрода. Большинство наших родичей давно покинули эти земли». А мы задержались ненадолго перед возвращением за море. Впрочем, кое-кто из нашего народа еще живет в этом мире. Ты верно слыхал о Ривенделле? Однако что за дела выгнали тебя из дома? Мы видим тень страха на твоем лице. Откуда она? — О, мудрый народ! — воскликнул Пиппин. — Расскажите нам о черных всадниках! — О черных всадниках? переспросил Гилдор, понизив голос. Видно было, что он не ожидал вопроса. «Почему ты спросил о них?» «Потому что нас преследуют два черных всадника. А может, это один и тот же. Но он чуть не поймал нас. Вы его спугнули!» Эльфы быстро посовещались между собой. Потом Гилдор повернулся к хоббитам. «Не стоит говорить об этом здесь». — сказал он. — Вам лучше пойти с нами. Хоть это и не в наших обычаях, разделим дорогу. Вместе и заночуем. — На такую удачу я и не рассчитывал! — воскликнул непосредственный Пиппин. А Сэм, похоже, и вовсе потерял дар речи. — Примите мою признательность, Гилдор Инглорион! — поклонился Фродо. — Элленсилалуменомент ельво! — Час нашей встречи Осиян Звездой, добавил он на высоком эльфийском наречии. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Осторожнее, друзья, рассмеялся Гилбер. Берегите наши тайны. Здесь владеют древним наречием. Бильбо был хорошим учителем. И оборотясь к Фрода, он произнес с поклоном: Привет тебе, друг эльфов. Присоединяйся к нам вместе с друзьями. Вам лучше идти в середине, чтобы не отставать. Привал еще не скоро. «Куда же вы все держите путь?» — спросил Фродо. «Сегодня ночью мы остановимся в холмах над Залесьем. Там отдохнем, и ваш завтрашний переход будет на несколько миль короче». Они двинулись по дороге, словно тени или блики света. Эльфы ходят еще не слышнее, чем хоббиты, и Пиппина скоро стала клонить ко сну. Пару раз он спотыкался, но эльф, шагавший с ним рядом, поддерживал его, не давая упасть. Сэм шел словно во сне. На лице его застыло выражение «не то восторга, не то испуга». Лес по обе стороны от дороги стал гуще. Появились заросли орешника. Наконец эльфы свернули с тропы. Справа, совсем рядом, начинался невысокий водораздел. Пройдя по нему с полмили, они оказались на вершине холма, возвышавшегося на краю поймы. Неожиданно лесная сень кончилась, и открылась большая поляна, серебрящаяся в ночи слегка повлажневшей травой. С трех сторон, окруженная лесом, к востоку она круто обрывалась, и верхушки деревьев, росших у подножия холма, едва приподнимались над ее краем. Вдалеке, а все-таки ближе, чем казалось, Мерцали редкие огоньки деревни. Это были задоры. Эльфы, негромко переговариваясь, разошлись по поляне и, казалось, не обращали на хоббитов ни малейшего внимания. Фродо и его спутники сели на траву, завернулись в одеяло и боролись со сном. Ночь тянулась и тянулась, огоньки в долине погасли один за другим. Пиппин пристроился к какому-то бугорку и уснул, Высоко в небе, на востоке, мерцала звездная сеть — Реммират, А из тумана медленно поднимался красный Боргил, сияя винным цветом, словно драгоценный камень. Никто не услышал порыва ветра, но туман словно сдернула невидимая рука и сверху наклонился, перешагивая через край мира небесный воин Менельвагор, опоясанный сияющим поясом. В этот момент эльфы разом запели. Словно сам собой вспыхнул на поляне костер, и хоббитов позвали. «Эй, сюда! Идите к нам! Настало время для разговоров и веселья!» Пиппин сел, дрожа и протирая глаза. «В зале горит огонь, и кушанье для проголодавшихся путников готово», — сказал стоявший перед ним эльф. Южный конец поляны уходил под своды леса, образуя подобие залы, крытые ветвями деревьев. Стволы их, словно колонны, вздымались с двух сторон. Здесь весело потрескивал костер, а на нижних сучьях укреплено было еще несколько факелов, горевших разноцветным ровным огнем. Эльфы расселись вокруг костра, одни передавали наполненные кубки, другие обносили подносами с едой. Прощение просим за скудную трапезу, — извинились перед хоббитами. Но мы далеко от наших гостиных. Если заглянете как-нибудь к нам домой, надеемся поподчивать вас как подобает. — Эта скудная трапеза не уступает день рожденешному пиру, — пробормотал Фродо. Пиппин плохо запомнил угощение этой ночи. Он весь был поглощен лицами эльфов, словно озаренными внутренним светом. Их голосами, такими разными и такими прекрасными, какие бывают только в грезах. Он смутно помнил хлеб, имевший вкус свежей белой лепешки. Помнил плоды, свежесть аромата которых не с чем сравнить. Он осушил бокал, наполненный, казалось, золотистым летним полднем с привкусом меда, Сэму явно не хватало слов, чтобы выразить переживания этой ночи, но она осталась для него одним из главных событий всей жизни. Позже он говорил, вспоминая, «Ну, сударь, если б я вырастил такие яблоки, вот тогда был бы я садовник». «А яблоки что? А вот пение! Ох, и запало оно мне в сердце, если вы понимаете, про что я». Фродо же ел, пил и разговаривал с удовольствием. Он немного понимал по-эльфийски, усердно прислушивался и старательно подбирал слова, не уставая благодарить угощавших его на их родном языке. Они улыбались и говорили друг другу «Ну что за прелесть! Просто бриллиант среди хоббитов!» Пипин, не выдержав переживаний, заснул с недопитым бокалом в руке. Его бережно перенесли под деревья и уложили на мягкое ложе, где он и проспал до рассвета. Сэм ни за что не хотел покидать Фрода. Когда Пиппин выбыл из игры, он некоторое время боролся со сном, потом свернулся клубочком у ног Фрода поклевал носом и тоже заснул. А Фродо тем временем вел неторопливую беседу с Гилдором. «Они переговорили о многом» старым и новым. Хоббит расспрашивал эльфа о событиях в широком мире. Новости были безрадостными, если не сказать зловещими. Сгущалась тьма, разгорались войны, люди безнадежно сражались, эльфы обреченно уходили. Наконец Фродо задал давно волновавший его вопрос. — Скажи, Гилдор, а ты не видел Бильбо после того, как он ушел? — Видел с улыбкой ответил эльф, «даже дважды. Вот на этом самом месте он распрощался с нами. Но нам довелось встретиться еще раз, далеко отсюда. Больше он ничего не добавил, а Фродо не стал расспрашивать. Гилдор сам обратился к нему. «Ты ничего не рассказал о себе, Фродо. Кое-что я знаю, а по твоему лицу и мыслям, стоящим за твоими вопросами, догадываюсь об остальном». Ты ведь уходишь из Шира и уходишь в сомнениях, сможешь ли найти потерянное или выполнить задуманное, или даже просто вернуться в родные края. Разве не так? Эх, вздохнул Фрода. так, конечно. Но я-то думал, мой уход тайна. Кроме Гендельфа до да Сэма и не знает никто. Он взглянул на мирно посапывающего Сэма. От нас враг твоей тайны не узнает. — Враг? Так ты знаешь, почему я ухожу? Я не знаю, почему враг преследует тебя, но чувствую опасность не только впереди или позади. Она со всех сторон. — Ты о всадниках? — побледнев спросил Фродо. Я так и думал, что их послал враг. — Но кто они? — Разве Гэндальф не рассказывал тебе? — удивился Гилдер. Впрочем, ему виднее, но тогда и мне не след пугать тебя в дороге. Скажу только, что выйти ты успел в самый последний момент. Если успел, конечно. Теперь надо спешить. Дорога назад закрыта, шир тебе не защита больше. — Да что может быть страшнее твоих намеков? — воскликнул Фродо. — Я знал про опасность, но в своем собственном шире никак не предполагал с ней столкнуться. Подумать только. Хоббиту теперь от до реки спокойно пройти нельзя. — Это не твой собственный шир, — веско сказал Гилдер. — Жили здесь и до вас, будут жить и после вас. Вокруг мир. Можете не обращать на него внимания, но вы в нем, а он в вас. — Знаю, — устало согласился Фродо. Да только он всегда казался таким уютным, таким безопасным. Что же мне делать теперь? Я хотел уйти тайно и пробираться в Ривендал, а, похоже, меня выследят раньше, чем я доберусь до заскочья. «Делай, как задумал», — посоветовал Гилдур. «Вряд ли дорога так опасна. Тебе, по-моему, мужество не занимать. Более подробный совет надо бы у Гэндальфа спрашивать». Я ведь не знаю причин твоего бегства, не знаю, зачем ты нужен черным всадникам. А Гендельф знает. Ты же виделся с ним перед выходом? Хотел увидеться. Меня это действительно беспокоит. Я ждал его, долго ждал. Он обещал вернуться в Хабитон самое позднее позавчера, но так и не появился. Что могло его задержать? Ума не приложу. Может, надо было все-таки дождаться его? Гилдор долго молчал. «Не нравится мне все это», — произнес он наконец. «Опоздание Гэндальфа не к добру. Но знаешь, не зря говорят, не лезь в дела мудрых. Понять не поймешь, а хлопот не оберешься. Тебе выбирать, ждать или уходить». «У нас еще говорят», — усмехнулся Фродо, «спроси у эльфа совет, получишь в ответ и да, и нет». «Неужто?» — расхохотался Гилдер. «Впрочем, верно. Мы редко даем необдуманные советы. Совет даже из уст мудрого — опасный дар. События могут повернуть и принять неправильный ход. Что же ты хочешь от меня?» Дел твоих я по-прежнему не знаю. Как же я могу выбрать за тебя? Ну ладно, по дружбе дам тебе совет. Иди и нигде не останавливайся. И еще, если Гэндальф не появится, один не ходи. Возьми друзей, которым можно доверять. Если они, конечно, захотят идти. Вот тебе совет эльфа. Принимай с признательностью хоть и дан он без особой радости. У эльфов свои заботы и свои печали. С путями хоббитов или других смертных они мало связаны. Но если уж тропы наши пересекаются, то вряд ли случайно. Зачем мы встретились, я не знаю, и поэтому опасаюсь сказать лишнее. — Я благодарен тебе и за ночлег, и за совет, — сказал Фродо. «И все-таки опять прошу, расскажи о всадниках. Вдруг я еще долго не увижу Гендельфа. Надо же знать, что за напасть за мной гоняется». «Я же сказал, они слуги врага». «Разве тебе этого мало?» — воскликнул Гилдер. «Беги от них. Не говори с ними ни в коем случае. Они смертельно опасны. И не спрашивай меня о них». Скажу только, что в конце своей дороги Фродо Дрога будет знать об этих тварях куда больше Гилдора Инглориона. Да хранит тебя Элберет. Кругом опасность. Где же мне взять мужество, чтобы справиться со всем? Жалобно вздохнул Фродо. Знаешь, мужество прячется в самых неожиданных местах, — улыбнулся эльф. Надейся на лучшее. А теперь спи, этой ночью забудь об опасностях. Утром мы уйдем, но весть о тебе разойдется по нашим землям. Странники в Средиземье узнают о твоем пути, и сильные будут готовы помочь. Я нарекаю тебя другом эльфов, да воссияют звезды в конце твоего пути. Мы редко бываем рады чужим но ты доставил нам радость знаниям древнего наречия и чистой душой. Фродо хотелось ответить, но с последними словами Гилдера на него неудержимо стал наваливаться сон. — Я совсем засыпаю, — заплетающимся языком проговорил он. Эльф проводил его под деревья к Пиппину, хоббит упал на приготовленное ложе, и тут же провалился в глубокий сон без сновидений.